Глава 12 Уютный полумрак опутывал скудное внутреннее убранство палатки. На растерянных шкурах под одеялом лежали двое. Свет от одинокой лампы падал на неподвижные, утомленные после страстных ласк, фигуры короля Мирграда и его соколицы. Мерцал на ее спящем умиротворенном лице. За стенами палатки дремал остальной лагерь, кроме постовых. Рихард тоже не спал, не мог уснуть несмотря на жуткую усталость. Разум мужчины терзали сомнения. Он обнимал Деяну, скользил взглядом по ее припухшим от его поцелуев губам, следил, как дрожащие ресницы отбрасывали тени на ее бледные щеки, слушал тихие вздохи и перебирал пальцами потускневшие пряди русых волос, потерявших прежнюю шелковистость без должного ухода. Ему было все равно на эти мелочи. Рихард любил Дайю любой. Хотел бы он дать ей гораздо большее, чем она имеет сейчас. Окажись они в его королевстве, он бы разодел ее в дорогие заморские шелка и золотую парчу, одарил самыми чудесными украшениями, достойными самой императрицы Заткнул всех придворных сплетников или отрезал языки, что посмели бы злословить, строить козни или оскорблять даяну. Ему безразличен ее статус, плевать на все пересуды. Но не императору. С ним у короля состоялся разговор на эту тему после совета. Но этот тогда сказал, что Рихард просит в жены самую неподходящую для этого женщину, неподходящую, по мнению, знати. Об обедневшем роде Лорбит, прославившемся благодаря неудачнику Шулеру, брату Грига, промотавшему за считанные месяцы, дарованные прежним королем земли, до сих пор нелестно отзываются в свете и молвят всякую несуразицу. Семья герцога только-только вылезла из долгов, но никто не брал во внимание новые заслуги. Деяна не любила появляться в светских кругах, хоть ей и было положено. Не любила посещать званые ужины и праздничные балы, не желала видеть пренебрежительные взгляды и насмешки в сторону их семьи. Напрямую никто не смел выказывать неуважение члену имперского отряда особого назначения, но она знала, что дамы и мужчины обсуждают сплетни за ее спиной и предпочитала лишний раз носа не показывать, чтобы не расстраивать герцогиню. Леонель остро реагировала на слухи, а от переживаний страдало ее здоровье. Рихард знал настоящую соколицу, искреннюю, наделенную добродетелью, полную силы и уязвимости, гордую ранимую в душе, красавицу, один взгляд на которую вызывал столько чувств у него. Именно поэтому всем своим черством сердцем венценосный маг и полюбил ее, Риде Горн дал ему время до окончания войны, хорошо обдумать свой выбор. Однако Рихард для себя все уже решил. Если будет необходимость, то ради Деяны он даже готов отказаться от престола. Рихард не мог представить никакую другую женщину рядом с собой, только она. Он не стал рассказывать о разговоре с императором, ей достаточно насущных тревог. «Вскоре все закончится», — шепнул король Миртграда в тишину ночи. Очень надеясь на положительный исход. Поцеловал Даяну в лоб, прижал к себе крепче ее спящее тело и не заметил, как усталость сморила его. А новый день приготовил для них новые испытания. Даяну мучил кошмар. Ей снилось, как в предрассветных сумерках она парила соколицей над зелеными верхушками елей, неподалеку от лагеря, селись рассмотреть врага в белом тумане. Но она не видела ничего. Только плотное облако. Интуиция вопила, что ракиенцы наступали, как полчище муравьев под его прикрытием, на их спящий лагерь. Казалось, она слышит их тяжелое хриплое дыхание. Многочисленный топот ног, хруст снега и побрякивание амулетов. Чувствуют их неотвратимое приближение и жажду крови. Шаманы окружали лагерь, готовились размотать острые крюки на веревках, чтобы накинуть их на пики бревенчатого чистокола и перебраться по ним. Дея усердно взмахивала крыльями, вспарывая морозный воздух. У нее не получалось рассмотреть чужаков. Сложив крылья, она камнем понеслась в чащу. И снова ничего. Один непроницаемый белый туман и коричневые стволы деревьев. Лавируя между ними и голыми ветвями, да и не видела спешащих шаманов, но чувствовала пробегающие мимо нее их мощные фигуры с оружием и слышала чужой грубый щелкающий говор. Крохотное сердце птицы трепетало в ужасе перед грядущим. Она рванула в высек своим, успеть предупредить. Однако сколько бы ни махала крыльями, обогнать врагов не могла. Крик вырвался из горла, оглушая. И Даяна резко проснулась. Схватилась за грудь, оттянув пальцами ворот, влажный от холодного пота сорочки, пытаясь выровнять рваное дыхание. Пульс молотил, словно по наковальне, отдаваясь звоном в голове. Сердце продолжало неистово грохотать в плену страха. Хватая ртом воздух, Дэя поняла, что это был всего лишь сон. Сон предзнаменования. Двуликая богиня явилась к ней ночью предупредить об опасности. Такое уже случалось раньше. О своей интуиции Дэя привыкла доверять. В палатке светлела. Она посмотрела на вторую половину ложа. Та пустовала. Потрогала рукой мех. Холодный. Король давно встал и вовсю раздавал приказы. Лагерь сворачивали. Снаружи сквозь тонкую завесу ткани доносились голоса воинов и их переругивания. Второй день душа у Даяна не на месте. Быстренько поднявшись, она привела себя в порядок и облачилась в воинское обмундирование. Клинки прикрепила на кожаный пояс. Магия магии, а оружие из закаленного железа никогда не подведет. На столе обнаружился скудный, но сытный завтрак, заботливо оставленный Рихардом. Деяна подкрепила силы и отправилась на поиски Рихарда. Воины активно собирали палатки, адепты седлали коней и снаряжали повозки. Женщины занимались распределением провизии и воды. Короля Дэя нашла на вышке у частокола. Он стоял, заложив руки за спину, и вглядывался в даль. Лицо мужчины выражало крайнюю задумчивость и серьезность. Поднявшись к нему, прижалась к его боку и рассказала о сне. «Это просто твои страхи». Рихард заключил ее в объятии и поцеловал в лоб. «Нет, я нутром ощущаю опасность. «Позволь мне слетать вперед. я только посмотрю». «Тобой рисковать я не стану». Король приподнял пальцами подбородок, с нежностью заглядывая в лазурные омуты деяны. «Выдвигаемся строем. Через два дня наш полк должен выйти из гор и занять позицию у порта. Но я велю удвоить бдительность и пошлю вперед разведывательный отряд. Мне слетать будет быстрее и безопаснее», заспорила Дэя, хлопнув по его стальному доспеху на груди. «Я в ответе за жизнь учеников». «Что я скажу их родным, если...» «А я в ответе за твою!» Неожиданно ряфнул Рихард, перебив доводы. «О стрелах ты не подумала? Если враг заметит тебя я атакует из арбалета, успеешь увернуться от одной, а от десятка вряд ли». На его скулах играли желваки, ноздри свирепо раздувались. Скрипнув челюстью, король глубоко вздохнул, успокаиваясь, а потом уже мягче произнес. «Я не собираюсь терять тебя. Кем я стану тогда? Пустой оболочкой». Карие глаза короля блестели от поступивших слез. Деяна ошеломленно замерла. Рот ее приоткрылся. Подбородок задрожал. «Не рискуй понапрасну собой. Я усилю охрану». «Хорошо, Рихард». Миновал день пути. Они двигались по склону горного перевала вниз. У подножия начинался лес. За ним холмы. За время обеда лучи солнца прогрели землю, и к вечеру образовался густой туман. Кристаллики льда оседали на одеждах, волосах, И шкурах лошадей, создавая эффект иния. Туман! Да поежилась от неприятного чувства как в ее сне. Промозглый холод колол кисти рук, жалил щеки, пробирался под одежду. Полк выстроился в длинную шеренгу. снег звонко хрустел под копытами коней и пеших воинов. Лошади тихо ржали, раздували ноздри и прядали ушами. Да ехала на гнедой кобыли в голове строя, окруженная людьми Рихарда. Ее белогривый любимец, мустанг ярый в серых яблоках, пал от меча Аракенса две седмицы назад. Король выдал новую крепкую лошадь, но тоска по-ярому еще долгое время не отпустит сердце Деяны. За ее спиной двигались новобранцы из Академии, в хвосте плелись женщины в повозках. Вооруженные маги прикрывали тылы. Все понимали, что местность впереди отлично подходит для нападения. Разговоров не вели, были на настороже и вслушивались в звенящую тишину. Отправленный Рихардом вперед на разведку малый отряд так и не вернулся. Это означало только одно. Враг близко, и он затаился. И все равно шаманы атаковали внезапно. Когда больше половины воинов зашло глубже в лес, раздался свист. А после сразу с двух сторон посыпались арбалетные стрелы. Лошади испуганно захрапели, но не смели сорваться с места, удержанные крепкой рукой хозяев. Стрелы летели градом. Арбалетные болты вгрызались в дерево щитов пробивали кольчуги, вышибали людей из седла. Застигнутые врасплох мужчины вертели головами, выискивая врага, но туман мешал обзору. «На деревьях!» — крикнул кто-то. «Поднимайте поле щитов!» Приказ Рихарда краевые маги выполнили беспрекословно. Ракеанцы словно знали, что имперские войны пройдут по горному перевалу именно здесь и именно сегодня. Откуда, как не отправиться, им это известно. Рихард скривился. На их сторону бы такого видящего. Давно уже завершилась бы эта война. Повинуясь воле короля, маги выбросили в сторону руки, создавая непроницаемый заслон против стрел вокруг всей шеренги. Надолго его действия не хватит, поэтому стихийники-ветровики мощными потоками подбивали лучников со стволов деревьев. С криками шамана камнями попадали на землю. Другие, которые прятались в лапах ельника, обнажив оружие, с воинственным кличем понеслись в бой. Да вертела шею, шеи, выискивая взглядом макушку Рихарда. Но наткнулась лишь на воина в годах по имени Вик, который совсем недавно составлял им с королем компанию за вечерним костром. Он являлся правой рукой Рихарда. Вик поднял над собой копье и сделал определенные жесты. Лучники, расположившиеся по обеим сторонам полка, за спинами щитовиков, вскочили ногами на седла взволнованных коней и стали обстреливать бегущих на них аракенцев. Этой атакой планировалось положить как можно больше врагов, чтобы меньше воинов схлестнулись в ближнем бою и пали от опасного прикосновения шаманов. Чужаки, как подкошенные, валились замертво в сугробы, орошая белый снег алой кровью. Некоторые прорывались сквозь заслон щитов, и началась жесткая битва. «Избегать прямого контакта с врагом!» — скомандовала Даяна группе адептов, рвущихся в бой. «Прикрывайте спины старшим по званию! Защищайте женщин и провизию!» Отовсюду доносились ляск мечей, Крики раненых и стону умирающих. Испуганное ржание лошадей. Многих коней ранили стрелами при первой внезапной атаке. Хрипя, они завалились на бок, погребая под своей тяжестью несколько воинов-короля. Амулеты шаманов поглощали большинство прямых магических воздействий, но воины-короля не теряли надежды зацепить недруга из-под тяжка. То тут, то там пространство сотрясали всполохи магии. Летали обломки бревен, каменные глыбы, огненные сферы и прочее. Дэя озиралась по сторонам и не могла поверить стольким потерям. Однако это оказались не все сюрпризы от аракенцев. Непонятно откуда, с неба повалили огромные снаряды из ледяных шаров, которые погребали под своей толщей и своих, и чужих. «Да чтоб вас!» – выругалась Дея в сердцах. Вытащив парные клинки из тела очередного поверженного противника, она отбросила его от себя и перевоплотилась в соколицу. За мгновение зрение и слух обострились. Взлетев выше, услышала новый гулкий звук, как от катапульт, и рванула к его источнику по предполагаемой траектории полета шара. Прорвавшись дальше мимо верхушек крон, да я увидела, как на расчищенных площадках рослые мужчины в шкурах заряжали катапульты и запускали тяжелые снаряды в их сторону. Проворные твари! прорезалась в голове мысль. Да я облетела аракиянца по дуге Слава богине! все в полубитве не замечали белой птицы меж укрытых снежными шубами ветвей ельника. Жаль, она не могла применять магию в облике птицы, не теряла бы драгоценные секунды, за которые гибли ее люди. Оказавшись, наконец, за спинами шаманов, вернулась в человеческую форму и смела сильнейшим порывом ветром три катапульта с мест, безжалостно кромсая деревянные постройки и раня тела удивленных врагов льдистыми лезвиями. Посылая новые и новые потоки лезвий ветра, скрипело зубами от досады и понимания плачевности ситуации, в которую они угодили. Аракеанцы поджидали здесь, в засаде, полк Рихарда, готовились за несколько дней вперед их встретить. Знали? Чтобы одержать победу в войне, необходимо сначала убрать провидца ледяных демонов. Но как его найти? Пока враги не очухались, рванула к следующим катапультам, вновь превращаясь в птицу. Злилась и попрекала, на чем свет стоит имперскую разведку и хваленных дроу, что проворонили чужаков. Нападающий полк Рихарда наступал с севера первым. С противоположной стороны гор, к порту, двигался полк короля оборотней и орков. Следом за ними шли основные войска. Как только полки прорвутся к порту, начнется контратака по захвату береговой линии с кораблями. Им всем нужно продержаться до прихода подкрепления. минуты битвы растягивались как смола. С метательным оружием было покончено. Деяна пробиралась обратно к строю, всматриваясь в белое облако тумана, пытаясь понять, где свои, а где чужие. Вертела головой по сторонам, вычленяя из плотной завесы темные силуэты в шкурах. Отражала выпады врага. Нападала сама, уходила с линии атаки, вертелась ужом, не позволяя шаманам себя коснуться. Иначе проигрыш и смерть. Воины короля неистого сражались, прикрывая друг другу спины. Белый снег превратился в грязный, обогрённый кровью. Его толще притоптали сапогами. От этого передвигаться по лесу стало легче. Ноги уже не увязали по колено в сугробах. Сражаясь, Деяна старалась не замечать тело раненых и убитых. Они потом вернутся ей в кошмарах, если, конечно, она выживет. Звуки рубящих ударов а железные и деревянные щиты, крики и стоны подхватывало эхо, усиливая и оглушая общей симфонии смерти. «Где же Рихард?» Не стоило отдаляться, но ей нужно было уничтожить катапульты. Дея порядком выдохлась. Эльфийский браслет с накопленной магией тоже почти израсходован. Вздох застрял в груди на полпути к горящим легким, когда Дэя наткнулась на знакомое лицо пятикурсника. Его стеклянные глаза таращились в молочное небо. Так молод, однако судьба настигла его в этом лесу. Снег укрыл его саваном. Стиснув челюсти, дая с трудом проглотила ком в горле и приблизилась к нему. «Спи спокойно. Ты пал смертью храбрых. Я буду помнить», — прошептала, опуская юнцу веки. Крепче сжала свои клинки, внутренне сокрушаясь от несправедливости. «Сколько нужно еще принести невинных жертв в богам, чтобы те насытились?» «Множество. Люди всегда сражались и будут. Такова их природа». Воздух рассек свист кнута. ДС реагировала среагировала молниеносно, ускользнув в сторону. Рослый шаман лет 40 на вид — не поймал ее кнутом за руку. Развернувшись, она успела отразить его занесенный меч. Они с иракианцем сошлись в поединке, вновь скрещивая оружие. Сталь встретилась со сталью, запела, высекая яркие искры. Чужак не ожидал такого напора от женщины, но на лице его застыла холодная маска равнодушия. Они не умели выражать эмоции. Овладел ли им в данный миг азарт или жажда убийства, как и ее? Безусловно. Тяжело сохранить холодный разум, когда в снегу вокруг остывают мертвые тела товарищей. Деяна сжирала ненависть к народу аракенцев, рассудок отравила ярость. Совсем недавно их ей было жаль, но они сами выбрали путь войны вместо того, чтобы попросить помощи. Прав был Рихард на их счет. Шаман ловко орудовал тяжелым двуручным мечом, висящие на его груди амулеты побрякивали, отвлекая внимание. Возможно, он не ожидал такой прыти и свирепости от женщины. Он больше защищался и пытался поймать Даю, и ему это вскоре удалось. Грязным приемом Аракеянец бросил ей в лицо горсть снега, дезориентируя, а потом схватил за плечо и развернул спиной к своей мощной груди. Сильные руки противника сжали так, что захрустели позвонки. Пятерня шамана сдавила беззащитное горло, а в левое межреберье уперлось острие ножа. Но ледяной демон не проткнул сердце Деяны. Вместо этого он собрался полакомиться ее эмоциями и жизненными силами, чтобы восполнить растраченные свои. «Не рыпайся!» — рыкнул грубо. Шагнул назад, прижимаясь к широкому стволу дерева, защищая спину от лезвия стали. Клинки Дэи выпали из ослабевших пальцев. Отвратные чувства. Ощущать, как из тебя выкачивают жизнь и светлые эмоции, стирая дорогие сердцу воспоминания. «Нет, нет, она не хотела ничего забывать!» но парализующий холод сковывал желание сопротивляться. Тело налилось слабостью, веки потяжелели. «Дея!» Окрик Рихарда ворвался в затухающее сознание стрелой. Сфокусировав зрение, она различила в белесой мгле, спешившего в ее сторону короля Миртграда. «Рихард!» Суд слетело его имя. Пошевелиться она не могла. Шаман крепко удерживал ее тело в смертельных объятиях. Король с ревом пробивался к ней, отбрасывая с пути мешавшихся врагов и своих. Боялся не успеть. Действовал слепо, пошел на поводу у чувств, забыв про собственную безопасность. Их разделяло менее десяти шагов, когда мутным взором Деяна заметила выросшую фигуру еще одного аракенца за широкой спиной Рихарда. Король не видел врага. «Берегись!» Вместо крика из горла вырвался жалкий хрип. Рихард не услышал и не понял, что она пыталась предупредить его. Он бежал на помощь к ней. Панический стук сердца ударял набатом. Да яна в отчаянии наблюдала, как тот, другой аракиянец, выудил из кармана какую-то штуковину. Да я сразу узнала ее предназначение. Видела и не раз, как из таких мешочков аракийенцы распыляли ядовитый порошок, и воины падали замертво. Туту, туту, туту. -ту». Преследующий Рихарда шаман знал, за кем охотился. Такой вид яда аракенцы применяли против сильных противников и командиров. Враг уже развязал узел и готовился вытыхнуть содержимое на Рихарда. В равном бою Араккиенцу не победить, а яд сработает безотказно. Король, ее любовь сейчас погибнет. Эти мысли помогли прийти в себя и сбросить оковы оцепенения. Дальше все произошло за секунды, показавшиеся даянией вечностью. Она дернула головой вверх и назад ударяя держащего ее мужчину затылком по носу и подбородку. Характерный хруст и стон послужили музыкой для ее ушей. Действуя инстинктивно, не обратив внимания на боль затылки и в левом боку, Дея развоплотилась в ворох мелких льдинок и устремилась к Рихарду. Обернуться в Соколицу не хватило сил. Собралась воедино уже перед удивленным аракенцем, однако тот успел выбросить в воздух желтоватое облако порошка. Вмешательство в свой коварный план враг не ожидал поэтому на миг замешкался и был вознагражден перерезанным горлом. Хлыстом ветра Дэя откинула короля из радиуса поражения. Голова закружилась от нехватки воздуха. Она не дышала, помнила. Если сделать хоть один вдох, сразу умрет. Собрав порошок в водяное облако, Деяна выплеснула желтую жижу в сторону на снег, чтобы яд больше никому не навредил, и свалилась прямо в руки подоспевшему Рихарду. Дэя! Король опустился с ней на землю, расположил голову на своих коленях и звал и звал ее по имени воины окружили их стеной сомкнули в круг щиты Рихард гладил ее по бледному лицу и волосам дрожащими мозолистыми ладонями исследовал тело на предмет повреждений замер обнаружив что весь ее левый бок залит кровью нож шаман оступил ее жизнь при сопротивлении пропорол одежду и задел плоть ты ранина лекаря срочно Король в диком ужасе уставился на свою окробавленную руку. «Я успела... спасла...» Прошептала со слабой улыбкой. Да я не так хотелось коснуться лица дорогого сердцу мужчины, успокоить его, но пальцы не шевелились. Силы стремительно покидали ее тело вместе с сознанием. Темнота поглотила, веки сами по себе сомкнулись. яна, Дея!» Душа, раздирая рев короля Мирграда, сотряс лес.